Глава 112. Финал турнира. Часть 7. 12 й матч. Хакуру против Шион. Последний матч третьего дня. Хакуру и Шион стояли друг против друга в центре Колизея. В напряжённой атмосфере м и л и м беспечно крихнула. «Начинайте!» Она н а б р а л а с ь опыта и научилась комментировать бои без запинки. Кстати, Соока не взяла роль судьи, она только объявляет победу. Есть риск, что она привёз серьёзные бои на мечах, поэтому только комментирует вживую. м и л и м подражая ей, не делает ничего, что может нарушить матч. Она просто счастлива, что может что-то сделать. Я напрасно тревожился, что она устроит разгул, и очень за это благодарен. Посмотрим матч. Противники и звенели м я ч о м меч в тишине. Это не было беспрерывным лязгом, как в бою Беннимару и Суэя, просто каждый открыто проверял защиту и атаки другого. Подобно неспешному течению реки. Однако от внезапного ливня она вышла из берегов. Хакуру с бойцовским духом издал возглас, ударив Шион, но Шион была терпелива. Затратив ровно столько энергии, сколько требовалось, чтобы не поранить противника, она отразила удар Хакуру. Хакуру разительно отличался от Шион, который безостановочно двигается. Такое было прежнее впечатление, однако этот бой его вывернул наизнанку. Как и во вчерашнем бою, явно виден был Росшион. т Её метод боя заключался не в том, чтобы просто атаковать со всей силы, как до некоторых пор. Она приобрела высокое мастерство, её стиль был рационален. Сочетание силы и техники. Это значило, что её сила увеличилась на уровень. Полагаясь только на уровень навыков, она не могла сравниться с Хакуру. Но теперь, когда её повышенную физическую силу и уровень навыков дополнял инстинкт, она могла сражаться с ним наравне. Да нет, они не равны. ш о н текучее искусство меча, подкрепляет своей невероятной титанической силой. Её техника всё ещё не совершенна по сравнению с Хакуру. Именно Хакуру в этом бою сражался всерьёз и был вынужден отступать. Похоже, его искусство меча не способно отражать атаки Шион. «Ты выросла, Шион. Я никогда не ожидал, что ты так разовьёшь навык мечника. Хе-хе, я бы не всегда действовала грубо, ты ведь знаешь? Я желаю достичь самых высот. п р е ж н е е я никогда бы не стала полезной Римуру сама». Мечи сталкивались и отлетали. Разорвав дистанцию, они встретились взглядами. Более того, они начали показывать действительно продвинутое фехтование. Хакуру д о в л е т в о р ё н н о кивнул, увидев, как выросла Шион. Суэй был первым учеником, которого он взял под своё крыло. Он знает свои способности и обязанности, при этом не страдает лишней самоуверенностью. Идеальный ученик. б е н и м а р у и Шион сильно отличаются от с в о я Неважно, как он их учил, они стремились больше к бою, чем к изучению теории, и были склонны больше применять силу, чем навык. С этим настроением они шли в бой. Однако б е н и м а р у как юный воинограф, с самого начала был очень ответственным. Хорошо, что он понимал, что от его самообмана могут пострадать дорогие ему люди. б е н и м а р у будучи генералом, развил сознание и ответственность. Он вырос куда сильнее, чем ожидал Хакуру. Для последнего это тоже было огромной радостью. Но даже сильнее удивление от того, что проблемный ребёнок Шион повзрослела, была его радость по этому поводу. Какое-то время ярость Шион после воскрешения была невыносима. Помутился ли её разум? Сердце почернело? Казалось, что ее сердце совершенно окрасилось ненавистью к людям, не считая ее друзей. Он также изучил специальные тренировки отряда Юмигайри, но они служили лишь средством выпустить гнев. Хакуру беспокоился, что Шион обезумела после смерти. Если бы она принесла гибель, он был готов лично убить ее мечом. Однако Шион выросла. Шион изменилась снова, когда Римуру сама отчитал ее после битвы со святыми рыцарями. В конце концов, Шион могла просто бояться. Боятся, что её убьют. Не потому, что её с т а р ш и л а сама смерть, но потому, что она опасалась исчезнуть, не принеся пользы. Хакуру казалось, что больше всего она боится оказаться бесполезной для Римуру сама и что он забудет её. Поэтому она старается быть хоть немного, но лучше других. А ещё потому, что она держима дурацкими штуками вроде рангов. Она завидовала другим. Она боялась, что если не завладеет интересом и приязнью Римуру сама единолично, то её забудут и бросят. Ревность – причина её неосторожности. Однако Римура сама никогда не забудет о нас, и когда она это поймёт, ревность её с е р д ц е должна исчезнуть. В итоге разум ш о о н укрепился от ощущения, будто за ней непрерывно присматривает родитель. А сейчас искусство меча ш о о н несомненно. Оно говорит больше, чем т ы с я ч и слов. Если она продолжит расти с той же скоростью, то не за горами день, когда она мастерством превзойдёт Хакуру. «В таком случае я смогу направить всё своё внимание на проблемную молодёжь вроде к о б у т ы и к е п п и л а Так он подумал, начав радостно улыбаться. «А сейчас, если ты сможешь остановить этот меч, я скажу, что ты полностью овладела моим искусством!» Сказал он Шион, и тренировочный меч ещё раз вошёл в ножны. Исход боя решился следующим ударом. Увидеть, как выросла Шион, было неожиданной удачей. После этого остаётся просто наслаждаться боем. Хакуру намеревался применить Батадзюцу. Шион тоже это заметила, однако она не встревожилась. Разумеется, сама она не станет применять Батадзюцу, потому что её о т д а т и не получит дополнительного ускорения, будучи вынут из ножен. Не то чтобы это было ей не по силам, просто сейчас неподходящее время. Для Шиона остальных Хакура сильнее всех походил на р о д и т е л е Он единственный воспитывал их с детства. Поэтому одной из целей Шион было добиться его признания. А превзойдя его, она вырастет. Так думала Шион. Тяжёлая тревога, жившая в её сердце до недавних пор, совершенно исчезла. Она не боялась смерти. Больше смерти она боялась быть забытой. Однако сейчас всё в порядке. Убеждённость, что Римура сама никогда не забудет о ней, смела тревогу ш о н Когда пропала тревога, она поняла, что завидовать другим бессмысленно. Она преодолела и зависть. ш о н достигла момента, когда она поняла смысл самопреодоления. Что она не кто-то другой. В таком случае она всегда будет продолжать расти. Благодаря большей продолжительности жизни, в конце пути она сможет достигнуть ступени, недоступной краткоживущим людям. Подумав об этом, ш о н перестала ощущать нетерпение. Развитие ш о н ускорилось, когда исчезли её тревога и сомнения. Может, это такая ирония? То есть даже ш о н не могла этого не заметить? Росток зависти, распустившийся в сердце ш о н снова изменился. Когда пропали её тревога и сомнения, развеялись и зависть к другим. Распустившийся росток внезапно превратился обратно в семечко и заснул в самой глубине ее сердца. Так нарастание зависти Шион прекратилось. Семечко не исчезло от слияния с душой, оно слилось с длиной волны ее души и следовало ритму. Зависть не распустилась, потому что исчезли ее тревога и сомнения, или тревога и сомнения пропали, потому что она больше не сходила с ума от ревности. Это было неясно. Как бы то ни было, Шион и з м е н и л о с ь и стала той, кто есть сейчас. То, что потом выпустил Хакуру, несомненно, было обнажением Меча Святого Меча. Если кому-то удавалось остановить эту атаку, у него появлялся хороший шанс на победу, такова была уязвимость обнажения Меча. Кто победит, а кто проиграет, определит один удар. ш о н посвятила всё своё тело и душу, и приняла стойку, чтобы отразить атаку Хакуру. Удар зыбкого ручья! Фигура Хакуру растаяла. Хотя восприятие ш о н не уступало её скорости, на миг оно затмилось. Прежде чем она это поняла, он уже возник перед её глазами, будто оптическая иллюзия. Сверкающий меч летел, будто намереваясь ударить её по шее. Казалось, победа Хакура уже достигнута. Ещё нет! Выход Богини Войны! ш о н трансформировалась, применив уникальный навык превращения в Богиню Войны. Когда сомнения внутри ш о н исчезли, навык демонификации сменился на превращение в Богиню Войны. Этот навык не вынуждает использовавшего терять голову и ериться как берсерк. Он просто повышает физическую мощь. Как и превращение в огненного демона Беннимару, этот навык позволял использовать свойства души. Шон в таком состоянии, что сила её тела передалась её душе без потерь. Однако на это требуется огромное количество энергии, то есть подолгу его использовать нельзя. В решающий момент, когда сравнивается атака и защита. В нормальной форме она не ровня Хакуру, поэтому она использовала все способности. Под е й с т в и е м уникального навыка превращения в богиню войны, мощный и яростный поток бойцовского духа хлынул из с е г о тела Шион. При этом обострены все её чувства, силу, текущую из Шион, можно почувствовать. В этой форме Шион ясно увидит удар зыбкого ручья, способный обмануть восприятие скорости. Уклоняться нет нужды, Катана не нанесёт ей вреда, Шион мгновенно это поняла. Однако без колебаний решила ответить на удар своей мощнейшей техникой. «Хаотичная судьба!» Если вложить в неё всю свою силу, можно даже изменить исход. Она изогнулась, посылая д а т и снизу вверх, перехватывая клинок Хакуру. Хотя не было никакого шанса это успеть, ускорившийся меч ш о н преодолел здравый смысл и переписал результат. Мигнул свет. о т р у б л е н н а я острие взлетело в воздух. Адати ш о н ударил по тренировочной к а т а н е Хакуру и разрубил её. ш о н быстро вернула свой меч, подняла его над головой и ударила сверху вниз. Адати ш о н был остановлен магическим мечом Тенма, райский демон, в руке м и л и м и раздался ее звонкий голос. «Стоп! Дальше запрещается! В этом матче победила Шион!» м и л и м объявила победу Шион, будто ничего не случилось. Колизей наполнили радостные крики. м и л и м прервала матч и остановила меч Шион, лишь немногие заметили суть. Но Хакуру Шион поняли, что могло произойти одновременно. Если бы её удар продолжился, Хакуру мог получить смертельный урон, который даже регенерация могла бы не обратить. «Прости, Хакуру. Я хотела, чтобы ты увидел, как я выросла, бессознательно я…» «Что? Да я не против. Я тоже хотел увидеть твою серьёзность. Нет, я уже достаточно увидел…» Хакуру простил Шон, когда она извинилась. Эй, ш о н я сама тебе стану обучать. Гордись. Таким ударом можно было бы убить владыку демонов, знаешь ли. Однако... О, нет, я вынуждена отказаться. Да и не так уж я хочу стать сильней. Как и следовало ожидать, Шион не захотела сражаться с тираншей м и л и м и предпочла бежать. Что ты сказала? Ты должна ответить за то, что поцарапала мой магический меч Темба. м и л и м подняла шум, но если продолжить настаивать на своём, она уже проиграла. ш о н сделала правильный выбор, решив быстро убраться с арены. «Нет, он не поцарапан, только пострадал от ржавчины. Это не беда. Спасибо большое, что были важной судьей сегодня». Сказав это, ш о н начала отступать и быстро покинула арену. м и л и м состроила было лицо, говорящее «М?». Затем сдалась и рассмеялась. Смех м и л и м разнёсся по всему Колизею. Победа в матче досталась Шеон. Победительница заключительного матча в третьем дне турнира – ш о н Лучшие четверо найдены. Я был удивлен. ч т о о н смогла выстоять в прямом бою с Хакуру, но еще сильнее меня удивила ее победа. Но более всего меня удивила м и л и м которая смогла понять ситуацию и вмешаться. Думаю, без ее вмешательства Хакуру был бы мертв. Хорошо, что она это сделала. а м и л и м ты действительно помогла мне, остановив Шион. Спасибо». Когда я поблагодарил... «Ахахаха! Что? Это было правильно!» Твоя подчинённая, ш о н она растёт. Можешь не беспокоиться насчёт того парня. Ответила она со смехом. Вопрос в другом. Могу я й завтра быть комментатором? Наклонив голову и улыбаясь, потребовала она. Отказа она не примет. Глядь, я взглянул на Соуку. Поняла. Тогда милим сама. Давайте вдвоём будем комментировать матчи. Кажется, Соука не уступит. Ну да ладно. Может завтра что-нибудь произойдёт. м и л и м и Соука, я подтверждаю, что они вдвоём будут комментировать происходящее во время завтрашних матчей. Расписание на четвёртый день. Тринадцатый матч – п е н и м а р у против Гоботы. И Ранги. Четырнадцатый матч – ш о н против Дьявола. И матч, чтобы определить, кому достанется третье место. Что-то произойдёт? Мы отправились домой, раздумывая о завтрашнем результате. Вечером. Свершился о отложенный ранее ужин с героем Масаюки. Ну, ничего грандиозного. э рад встретиться с вами. Так сгодится? Я герой. Лол. Масаюки. Покраснев, Масаюки представился героем. Ну да, если у него сохранились представления из прежнего мира, конечно, ему было неловко называть себя героем. Это похоже на чувство, когда тебя обзывают и насмехаются над тобой, как над безмозглым качком героем игры. И он обратился ко мне по имени, когда мы встретились прежде. Тогда он ещё был под управлением Юки. Но он помнил, что слово не воробей. И эти воспоминания стали его терзать. «Всё-таки я владыка д е м о н о в Будь я противником, считался бы боссом, которого надо победить. Думаю, его психологическое состояние можно назвать очень сложным. Однако такое дурацкое ощущение можно снять, и для этого я приготовил ужин на двоих». «Ну, раз это не наша первая встреча, то сойдёт и рад встретиться с вами. Я владыка демона Фримуру. Моё настоящее имя Миками Сатору. Я бывший служащий». «Так я начал с откровенности, чтобы поднять настроение». Очень давно я произносил это оставленное имя, но выговорилось оно плавнее, чем я ожидал. «Э? Вы, случайно, не из Японии?» «Ну да, я же выгляжу как красивая девочка. Естественно, он не верит». «Ну да, поговорим об этом, пока едим», – сказал я и пригласил его поужинать. «Масаюки глубоко тронут видом суши и удона перед собой. Мы сможем прилично побеседовать после еды». «Я понимаю. Я готов стать подчиненным Миками-сан». Хотя я ещё ничего не сказал, он сам это произнёс, как только мы закончили есть. Что ты понимаешь? Я вот ничего не понимаю. Ну, хотя я могу понять, что он соскучился по японской пище. п о ч и н ё н н ы й ты... Нет, всё в порядке, потому что я не буду скучать по имени Герой. Честно сказать, неприятно, когда к тебе обращаются просто масаюки. Нет, правда, я тревожился, каким образом мне следует уйти на покой. Он начал говорить свободно. Он рассказал, что в прежнем мире посещал школу для подготовки к колледжу, был умным учеником и получал награды за учёбу. Его тайным хобби было чтение манги и р е н а б но благодаря этому он приобрёл желание стать героем, так что пожаловался на это. После этого мы говорили о разном и объясняли друг другу свои обстоятельства. Ну, сам я говорил немного, зато почти стал экспертом послушанью. Кажется, он очень хотел выговориться, но объяснял всё длинно и в мелких подробностях. Кажется, Масаюки не мог говорить о том, что в его голове, потому что его спутники поклонялись ему как богу. В таких условиях он не мог не испытывать сильный стресс. Я также узнал много подробностей о ю к и Ну да, как я и подозревал. Я вроде бы получил управление мыслями, которое было первой стадией промывания мозгов, и нашёл тому подтверждение. Я сомневался, был ли полным этот контроль над разумом, но это укладывалось в мой прогноз. Трудно добиться полного контроля разумов нескольких людей одновременно. Вот что я хотел сказать. Власть над волей предпочтительна для полезных людей, имеющих уникальный навык. Над ними трудно получить власть, так как люди, имеющие навык, обычно обладают сильной волей. Поэтому важно взаимодействовать на них, пока их способности ещё не созрели. Управление мыслями, не так ли? Ко мне приходят в о с п о м и н а н и е когда я получаю его, но правда и то, что он мне помог. Всё могло закончиться не воспоминаниями о позоре, а чем-то похуже. Однако из-за этого я просто упаду в оморок, если попытаюсь вспомнить. Как и следовало ожидать, я не могу простить этого парня. Раз его признали героем, то он не мог не овладеть навыком. Это окей, но кажется, что воспоминания беспокоящие. Ну, ничего с этим не поделать, только забыть. Впрочем, он ещё некоторое время полежит без чувств в агонии. В конце Масаюки пообещал сотрудничать со мной. Полезно будет получать от него информацию. Он свяжется со мной, когда вспомнит об этом, так что пока останется в моём городе. Кроме того, меня ещё интересовали его воспоминания. Он будет моим собеседником какое-то время. Так возникла дружба между мной и Масаюги, и я приобрел нового спутника».